Кехель в нетерпеливо дёргал меня за рукав. Потом он что-то вспомнил, оскалился до ушей. Видели бы его сейчас друзья Бунаба. И хидно добавил: "Или ты хочешь дождаться Боесдубетно, а она ещё в замке. Во всяком случае со двора никто не уезжал. Не бойсь караулит тебя у выхода". "Ох, спасибо, что напомнил. Пошли, ребята". Я стремительно вскочил из кресла, откуда только силы взялись. По коридорам замка я летел как стрела, выпущенная из лука. Заливистые оранжевые Хехельфа и нашего нового приятеля Эбенгальфа сопровождала меня всю дорогу. Ничего, думал я. Пусть смеются, лишь бы не подпустили ко мне эту двухголовую девчонку в случае чего. Я же визжать буду, если она, они полезут ко мне с поцелуями. К счастью, не любви обильная Безддабетена. Ни её угрюмый двухголовый отец ни повстречались на нашем пути. Только многочисленные слуги Таункрахта да и те поспешно разбегались от нас по сумрачным коридорам, совсем как тараканы после того, как на кухне включили свет. Наконец мы вышли во двор, освещённый только светом последней заходящей луны. Поедете на хухтах моих оруженосцев, а ребята пойдут пешком. Ничего, к вечеру доберутся, они у меня шустрые. Решительно сказал Эбенгальф, когда мы подошли к невысокому навесу, под которым были привязаны верховые животные, смутно напоминавшие ламм. Точно на таком же разъезжала по своим владениям моя подружка Альвианта. Я не стал говорить к ему, что никогда не ездил верхом, и вообще я решил не волноваться по этому поводу. Честно говоря, я был совершенно уверен, что справлюсь. В конце концов, в последнее время мне постоянно приходилось делать и вещи, которых я никогда прежде не умел. Поэтому я просто внимательно посмотрел, как ловко забираются в седла мои спутники, а потом постарался воспроизвести их действия. Разумеется, у меня все получилось, иначе и быть не могло. Оказалось, что шаг у Хухта на удивление ровный, нрав флегматичный и добродушный, именно то, что требуется начинающему наезднику. Через пару часиков приедем в замок, гульнём немного, потом отдохнём, деловито говорил Лебенгальф. А ночью я открою тебе врата. У него был тон человека, диктующего секретарю свой бизнес-план. Только смотри не передумай, а то Вандт мне голову оторвёт, если выяснится, что я и Рандана лопатой по голове съездил и тебя не сопроводил, встревоженно добавил он. В таком деле надо, чтобы хоть что-то было в порядке. Я не передумаю, улыбнулся я. Знал бы он, как я ждал этого дня, еще бы и ещё бы плату с меня потребовал. Он не передумает, лукаво подтвердил Хехельф. Что ему здесь светит, кроме объятий Боезддебтэны? отвижись фыркнул я. Уже не смешно. Это тебе уже не смешно, а мне ещё смешно, безмятежно парировал он. Мне теперь до глубокой старости смешно будет.